Глава 14. Нет здоровья в тех, кому не нравится что-либо в творении твоем, как не было его у меня, когда не нравилось мне много из созданного тобой. Примечание. Платин сравнивал тех, кто упрекает Бога за отдельные создания его, с людьми, которые находят, что картина плоха, потому что не все краски на ней яркие а трагедии никуда не годится, потому что в ней выведены не одни герои. Конец примечания. И так как не осмеливалась душа моя объявить, что Господь мой не нравится ей, то и не хотела она считать твоим то, что ей не нравилось. И отсюда дошла она до мысли о двух субстанциях, но не находила покоя и говорила чужим языком. Отсюда же, исходя, создала на себе Бога, разлитого повсюду в бесконечном пространстве, решила, что это ты, поместила его в сердце своем и стала храмом идолу своему тебе отвратительным. Когда же без ведома моего исцелил ты голову мою и закрыл глаза мои, да не видят суеты, я передохнул от себя, уснула безумие мое. Я проснулся в тебе, И увидел, что ты бесконечен по-другому, но увидел это не плотским зрением.